Глава двадцать третья. «Спасибо, но я как-нибудь сама». Резко повернулась я и уперлась взглядом в грудь Крутова. «Черт, зачем он поперся за мной?» «А я у тебя не спрашиваю разрешения», — отозвался Крутов и спокойно принялся спускаться по лестнице. «Ты идешь?» Оглянулся, когда я продолжала стоять на крыльце. «А как же ваша блондинка?» Не сдержала я ей хидной улыбки. Это не твоя забота. Ну так и быть, отвечу. Она и без меня отлично веселится. А ты? Что я? Снова остановилась я на середине лестницы. Ну, почему ты ушла от своих друзей? Это тоже не ваше дело. Не говорить же ему, что ушла я от него, а не от них. И надо было ему потащиться за мной. Вот что мне сейчас делать? Слушайте, Сергей Генрихович, возвращайтесь к своей девушке. вздохнула я Я вызываю такси Не угадала Сегодня я твоё такси Идём Повеливая это доминирует не слышит меня непригляднейший тип Но что-то мне подсказывало что продолжи я упираться в машину свою он отведёт меня за руку Но уж нет Тактильных контактов мне с ним точно не хотелось Хочет подработать таксистом Так и быть дам ему такую возможность В машине Крутова было тепло и уютно. Магнитола заработала одновременно с движком. И музыка из динамиков полилась спокойная, приятная. Если отвлечься от безрадостных мыслей и не замечать, кто сидит рядом, то можно добраться до дома с максимальным комфортом. Но такой возможности мне тоже не дали. "О чём думаешь, блондинка?" поинтересовался через какое-то время Крутов. А я-то наивная решила, что он от меня отстанет и что до моего дома мы докатим молча. Может, хватит уже? Не сдержала я раздражения. Что именно? Усмехнулся он. Весело ему. Называть меня блондинкой? Ничего, что я рыжая? Вы для меня все блондинки, ответил после паузы Крутов. Мы – это кто? Женщины. А блондинка я в вашем понимании – стереотип глупости? уточнила я. И не только. Понятно. Глупость и ещё куча всего, не самого лесного, хмыкнула я. Но это не мешает вам использовать женщин в своих целях. Ну, лично ты использовала меня, не так ли? мазнул он по мне взглядом, за что сейчас и расплачиваешься. Лично я, если бы знала, чем мне это грозит, ни за что не связывалась бы с таким, как вы. И после этого ты пытаешься убедить меня, что не блондинка? И где же были твои мозги? Слушайте, вы мне надоели. Остановите машину, не сдержалась я. Прямо здесь? оскалился Крутов. В данный момент двигались мы по довольно оживлённой трассе, и от обочины нас отделяло две полосы. Выйти посреди трассы я бы точно не рискнула. В ближайшем возможном месте. Таким местом будет твой дом. Сиди и не дёргайся, и привыкай слышать правду о себе. В будущем пригодится. Я надеялась, что прочитав нотацию, теперь Крутов точно успокоится, но хватило его всего на несколько минут. Ты живёшь с братом? снова заговорил он. Навёл справки обо мне. Да и плевать. Какое вам дело до моей личной жизни? И брат твой балуется наркотиками, пропустил он мой вопрос мимо ушей. Оставьте меня в покое. Я не собиралась обсуждать с ним мою личную жизнь. С ним меньше всего. Но он заботился о тебе после смерти родителей, и потому ты его терпишь. Как ни в чём не бывало, продолжал рассуждать Крутов. Что ж, могу это понять, но ты же понимаешь, что наркотики это дрянь, от которой мало кто излечивается. Большинство подсевших на неё заканчивают плохо. Заткнись. заорала я так, что сама испугалась. Заткнись, слышишь? Сжала я кулаки, поворачиваясь круто во всем корпусом. И с огромным трудом у меня получилось не пустить кулаки в ход. Еле сдерживала себя. С удивлением отмечала, что ни единый мускул на лице Крутова не дрогнул, что моя реакция не произвела на него никакого впечатления. Сама же меня трясло от злости, и перед глазами расплывались цветные круги. Что же ты за человек, если позволяешь себе лезть в чужую жизнь? Почувствовала я, как на глаза наворачиваются слёзы. Что угодно он мог говорить про меня лично или про кого-то ещё, но не про тёмку. Вся моя душа изболелась за брата. Уже столько лет я жила в собственном оду, из которого понятия не имела, как выбраться. И да, больше всего я боялась, что брат может умереть от передоза. Да и пару раз уже это чуть не случилось. И сейчас этот муж Лан не просто давил на больную мозоль. Он расковыривал острым ножичком и без того кровоточащую рану. Делал это методично, ударяя в самую сердцевину. И, кажется, получал от этого удовольствие. Больно? Неприятно? Остановил круто в машину, и только тут я поняла, что мы уже подъехали к моему дому. Он смотрел на меня как-то странно. Вот уже во второй раз не получалось считать его взгляд. "Ты, ты мне омерзителен", выплюнула я. "Как и ты мне. Может быть, теперь ты поймёшь, что чувствовал я, когда ты вмешалась в мою жизнь?" Я не только не смогла ничего ответить, я больше не могла находиться рядом с ним. Пуля выскочила из машины, шарахнув в дверь. и только в подъезде почувствовала себя в относительной безопасности. И именно тогда мне подумалось, что осмелься, Крутов, и имей он такую возможность, убил бы меня, либо сделал так, что жизнь мне стала бы немила. Впрочем, последнее у него, кажется, получилось провернуть.